Глава одиннадцатая Поначалу я собирал все точки Иногда меня ловили, но пару раз я все-таки полетал кувырком. Дед Родим снова и снова повторял. «Стань текучим! Не надо переть в лоб! Позволь человеку упасть! Пропусти его! Его проблемы — это не твои проблемы!» С последним мне было сложнее всего, потому что я уже знал, что проблемы этих людей и мои тоже. Точнее, мои проблемы автоматически становятся проблемами этих людей. А потому я за них в ответе. Когда я сказал об этом деду Родиму, он засмеялся и остановил тренировку. И сказал мне, сейчас, Владимир Дмитриевич, подойдите к той куче снега. Возьмите лопату и принесите ее мне. Так, чтобы не замочить ног. Я насторожился. Чего это он задумал? Но дед Родим объяснил мне. Я покажу вам, в чем вы, молодой барин, не правы. Оглянувшись на кучу снега, с воткнутыми в нее лопатами, я увидел, что снег уже начал подтаивать, и от кучи потекли ручьи. Поэтому я, чтобы не влезть в воду, где-то обошел, где-то перепрыгнул, дотянулся до лопаты, взял ее и принес деду родиму Трудно было? — спросил он, принимая у меня инструмент. Я пожал плечами. — Нет, никаких проблем. — Очень хорошо, — сказал старик. — А теперь отнесите лопату туда, где взяли. Я направился был снова к снежной куче, не понимая, что он хочет мне объяснить. Но дед Родим остановил меня. «Подождите, Владимир дмитрич И позвал. «Юра! Богдан!» Подошли два парня. Один с выбитым зубом, что, впрочем, не мешало ему улыбаться во весь рот, а второй с черным кучерявым чубом. «Будете мешать молодому барину», — сказал им дед Родим. Парни с усмешкой, поглядывая на меня, кивнули и приготовились подойти к заданию с рвением. Это прекрасно читалось на их ухмыляющихся рожах. «Вот, Владимир дмитрич вам ответственность!» Дед Родим кивнул на них. «Нужно отнести лопату и проследить, чтобы вот эти два детины не промочили ног. А то они болваны, ничего не понимают. Промочат ноги, потом простудятся, лечи их. Ну, что же вы остановились, несите!» В голосе старика звучал неприкрытый сарказм. А я действительно стоял. Я понимал, что простая задача воткнуть лопату в сугроб сразу стала намного сложнее. Две ходячие проблемы не дадут мне этого сделать. Я должен буду либо следить за ними, либо выполнять задачу. А вот одновременно... Блин, да тут не надо быть провидцем, чтобы понять, все пойдет по одному месту. Чтобы в этой ситуации отнести лопату, мне нужно будет... «Но ведь я не могу забить на всех на вас!» — в сердцах крикнул я. «Если я забью на вас, то вы можете без защиты остаться!» «А забивать не надо!» — усмехнулся дед Родим. «А как тогда? Я совсем запутался!» «Очень просто. Когда у вас, барин, есть задача, выполняете ее. А на другие задачи не отвлекайтесь. И помните, вы не один!» «Доверять всем подряд?» — спросил я с сарказмом. Потому что я точно знал, далеко не всем можно доверять. не в моем родном мире, не в этом. Дед Родим словно прочитал мои мысли, ответил. «Зачем же всем подряд доверять? Не нужно этого делать. Это глупо и опасно. А вот договариваться? Договариваться можно и нужно. Ну и управлять тоже. Если, конечно, человек вам это позволит. Ну или если он хочет, чтобы вы им управляли. Всяко бывает». «Не знаю, правильно ли я понял его, но я протянул лопату чубатому парню, которого звали Богдан, и приказал. «Воткни лопату в сугроб!» Богдан молча взял лопату и выполнил мое распоряжение. «Ну, можно и так», — усмехнулся дед Радим, «Отдавать распоряжение. Какая разница, кто вобьет гвоздь, если в итоге он будет вбит как надо?» И, повернувшись к остальным, добавил. «Давайте-ка на опоры поработайте, пока еще есть время». Снова на пятачке завязалась возня. И если смысл толканий я еще мог понять, мы иногда похожим образом в армии грелись, то понять, что делают парни сейчас, я не мог. Потому что, на мой взгляд, все они валяли дурака. Точнее, валяли дураков, так как падали со смехом все. Один другого слегка пальцем ткнет, к примеру, в руку или в плечо. А то и вовсе по носу щелкнет, и вот уже довольный напарник летит кувырком. Потом поменяются местами, и приходит очередь валяться первому. Я посмотрел на деда Родима, ожидая объяснений. Но он продолжил разговор об ответственности и обязательствах. Ну и о чужих проблемах, конечно. «Тут ведь такое дело, Владимир дмитрич сказал он, — «когда ты в бою, нужно думать о бое, иначе оглянуться не успеешь, как лишишься головы». «Это-то понятно, но...» Начал было я, однако старик перебил. «А что «но?» Вот хочет человек тебя толкнуть. Разве это твоя проблема? Это его проблема. Он же хочет. А у тебя дело есть вон лопату в сугроб засунуть. А ты его пропусти, позволь ему. Так он же меня толкнуть хочет. Я сделал акцент на слове «меня». А ты этого хочешь? Ну, чтобы он тебя толкнул. Глядя своими хитрыми глазками, мне не то что в глаза, в душу спросил дед Родим. «Нет, не хочу», — уверенно ответил я. «Ну так не подставляйся!» И я вспомнил, как дед Родим проходил через толпу. Тут приостановился, тут отклонился, тут развернется, тут присядет. Он просто делал свое дело. Условно говоря, шел сунуть лопату в сугроб, а парни, которые хотели его толкнуть, это были и их проблемы, не его. Он реагировал на их выпады и занимался своим делом. Осознав это, я завис. «Вижу, Владимир Дмитриевич, вам кое-что осмыслить нужно». Дед родим похлопал меня по плечу. — Идите в избу. Вон Дуня пошла к дому, значит, скоро бабы обедать позовут. Уходить не хотелось. Хотелось повалять дурака вместе со всеми. Но дед Радим строго глянул на меня. — Хватит вам на сегодня. И так разворошили, — сказал он. — Завтра продолжим. Мне не осталось ничего другого, как развернуться и потопать к воротам. как это было грустно. Уходить совсем не хотелось. Понятно, что ни в какую избу я не пойду, а отправлюсь в усадьбу. Тем более там завтрак Матрёна принесла. И чего я не позавтракал? Сейчас как-то силы все разом закончились. Ушёл от тренировочной площадки я недалеко. Из тени ближайшего дома мне навстречу шагнул Мосянь. Он сразу же соединил руки в кольцо и поклонился мне. «Молодой господин!» От неожиданности я растерялся и спросил у него. «И давно ты тут?» «Давно!» — ответил Мосянь. — Я пришел почти сразу же, как и молодой господин. — А что не присоединился к тренировке? — спросил я. Но что Мосянь, снова соединив руки в кольцо, вежливо поклонился. Молча. — Ну и черт с ним, я вообще уже хотел есть. Остальное не мои проблемы. И я пошагал по улице. Китаец пошагал следом за мной. А следом за нами лениво пошагали два мохнатых лопоухих пса. Они были похожи, как близнецы-братья. Я уже прошел мимо большой избы и подходил к воротам, когда на крыльцо вышла бажена. «Владимир Дмитриевич!» — окликнула она меня. «Что же вы мимо проходите? Щи готовы! И пироги испеклись! Пойдемте с нами отобедайте!» Под ложечкой противно засосало, и я подумал, а почему, собственно, я должен идти в усадьбу? Я же тут поесть могу. Да заодно еще с дедом родимым поговорю о чем-нибудь. Он мужик умный, на некоторые вещи интересно смотрит. Да и про магию точно что-то знает. А то у меня по поводу магии в голове была полнейшая каша». Я повернулся к китайцу и предложил. «Как думаете, Мосянь, может, нам зайти пообедать тут?» «Как скажете!» — китаец снова поклонился. «Интересно, еще только сутки прошли с того момента, как я оказался здесь, в этом мире, а было такое ощущение, что мне тут все родное, особенно в деревне». «Возможно, это потому, что вчера мы вместе отбили атаку волколаков и лютых мертвецов. Ну, ладно, это они отбили, а ко мне отнеслись тепло, несмотря на мои косяки и несмотря на смерти товарищей». Я собрался с духом, и мы вместе с китайцем поднялись на крыльцо. Бажена протянула полотенце. «Вот там рукомойник. Умойтесь, да за стол». Рукомойник стоял в стороне от крыльца, ближе к углу здания. Я кивнул Муасяню, чтобы он взял полотенце, потому как его руки однозначно были чище моих. Заканчивая умываться, я увидел, как по улице идут парни вместе с дедом родимом В окружении молодых и крепких мужчин дед родим не выглядел стариком, но вот вчера, когда я приходил сюда, он еле ковылял. Это было странно. Вот такое его омоложение. Однако я, увидев раскрасневшиеся и улыбающиеся лица, и сам разулыбался. Дождался парней и передал им полотенце, с удовольствием наблюдая, как они отфыркиваются от воды, как брызгают друг на друга, весело гогочат и продолжают валять дурака, только теперь как бы слегка не бросая друг друга на землю. Умывшись, так со смехом, парни отправились в избу. Ко мне подошел Богдан, приобнял меня за плечи и сказал, «Пойдем, барин, перекусим, что там наши хозяюшки нам приготовили». Когда мы вошли в избу... Я сразу вспомнил вчерашние поминки. Стало как-то странно видеть улыбающиеся лица. И я, наклонившись к Богдану, негромко спросил. «А Федора и других воинов похоронили, что ли?» Богдан, нахмурившись, стер с лица улыбку и пригладил свой чуб. Потом ответил. «Завтра хоронить будем. Приходи, барин, попрощаться. Скажешь добрые слова им в дорогу, чтобы рот осветил им путь сквозь темные миры до самого Источника». «А где они сейчас?» — спросил я, не успев подумать. Богдан с удивлением глянул на меня и ответил. «Так по своим домам близкие прощаются с ними». Попытавшись как-то сгладить момент, я пробормотал. «Так вроде траура, а тут все улыбаются». Богдан еще с большим удивлением посмотрел на меня. «А зачем омрачать им путь нашими слезами?» — спросил он и добавил. — Вы после кадетской школы какой-то странной вернулись. Сильно изменились, как будто другой человек. — Есть немного, — согласился я. Знал бы Богдан, насколько он прав. И чтобы как-то сгладить возникшую неловкость, я спросил. — А во сколько завтра подойти? Богдан глянул на меня и покачал головой. — Вроде и понимаю, что про завтра спрашиваете, но спрашиваете так, что непонятно. — Я про часы объяснил я, лихорадочно пытаясь вспомнить, видел ли в этом мире хоть где-нибудь часы и понимая, что не видел. Богдан почесал затылок. Так нет у нас часов, ответил он. Слыхал я от вашего батюшки про такую диковинку, но не видел ни разу. Я облегченно выдохнул, понимая, что еще чуть-чуть и мне пришлось бы рассказывать, кто я и как попал в это тело. А так хорошо, что такой предмет, как часы, в этом мире существует, хоть объяснять не пришлось. Тем временем женщины начали раздавать миски со щами. Пироги уже стояли на столе. Миски-то ставили, но никто не торопился брать ложки. Все сидели и чего-то ждали. Я тоже сидел и ждал. Богдан наклонился ко мне и прошептал. «Барин, обращение к роду, как старший скажите, все ждут». «Не привыкли еще, Владимир Дмитриевич», — нисходительно сказала Дуня, которая оказалась рядом и слышала слова Богдана. А я готов был провалиться сквозь землю, понимая, что понятия не имею, как эти обращения говорить.